на знахаркам причисляются также повивальные бабки-ведьмы, превосходящие по совершению преступных деяний всех других ведьм. О повивальных бабках-ведьмах мы говорили в первой части этого труда. Количество их столь велико, что нет ни одной деревушки, где бы их ни было. Это мы говорим на основании признаний самих ведьм. Эту опасность светская власть может побороть допуская к работе лишь повивальных бабок, принесших присягу. О других средствах борьбы против них говорится во второй части настоящей книги. Не мешает сказать здесь и о стрелках колдунах, которые к позору христианской религии тем опаснее в своих проступках, чем более неуязвимыми являются их укрыватели, покровители и защитники на землях знатных и князей. Все эти укрыватели покровителей и так далее, в некоторых случаях более достойны проклятия, чем все ведьмы. Ведь канонисты и богословы различают два вида подобных защитников. Первый вид – это защитники лжеучения. Второй вид – защитники личности преступника. Те, которые защищают лжеучение, заслуживают большего осуждения, чем те, которые сами заблуждаются. Их надо считать не за еретиков» а скорее за главарей еретиков. Вообще же об этих защитниках законы не говорят, потому что они отождествляются с другими еретиками. Есть и другие люди, которые хотя и не защищают лжеучение, но выступают на защиту лиц, исповедующих лжеучение, опираясь на свои силы и на свое влияние, оказывают властям противодействие с тем, чтобы такие колдуны, а также любые другие еретики – не попали в руки судьи по делам веры для допроса и наказания. Также имеется и два вида покровителей таких стрелков-колдунов. Один из покровителей – это должностные лица светского или духовного звания, занятые светским судопроизводством. Эти, в свою очередь, подразделяются на покровителей по упущению и на покровителей при своевольном вмешательстве в судьбы еретиков. Первые из них становятся покровителями еретиков, когда они не совершают те действия против колдунов, подозрительных последователей их, укрывателей, защитников и покровителей их, которые предписываются им их должностью. Такие лица отстраняются епископами и инквизиторами от исполнения своих обязанностей, если они не берут под стражу обвиняемых, небрежно сторожат их и не исполняют предписаний об их переводе из одного места заключения в другое, а также упускают своевременное приведение приговора в исполнении, становятся покровителями еретиков и те представители светской власти, которые без разрешения или приказание епископа или судьи освобождают колдунов из темницы и препятствуют прямо или косвенно исполнению приговора над ними. О наказаниях для этих покровителей говорится во второй части в конце. Здесь же скажем, что такие покровители отлучаются от церкви фактом своего покровительства еретикам. После года пребывания под отлучением они подлежат осуждению как еретики. Кого можно назвать укрывателями? Считать ли их за еретиков? На эти вопросы надо ответить, что те, которые дают приют стрелкам-колдунам или им подобным заговаривателям оружия, некромантам или колдуньям, о каковых идет речь в настоящем сочинении, подразделяются так же, как и защитники еретиков и покровители их. Есть такие укрыватели, которые дают приют колдунам не один и не два, а много раз. Случается, что такие укрыватели невиновны, так как они дают приют колдунам по незнанию. Они виновны в том случае, если знают заблуждение тех, кого укрыли, и отдают себе отчет в том, что церковь преследует таких, как жесточайших врагов веры. Тем не менее, владетельные князья принимают их, оставляют у себя, защищают и так далее. Собственно говоря, они называются еретиками-укрывателями. О них говорят законы и утверждают, что они как укрыватели, тем самым отлучены от церкви. Должны ли, наконец, называть еретиками тех, которые препятствуют делу инквизиции, проводимому епископами против колдунов? Одни из них оказывают прямое противодействие. Так, например, они освобождают из тюрем обвиняемых в еретичестве. Опираясь на свою собственную смелость, клевещут на инквизиционный суд и наносят раны свидетелям, дающим показания на процессе веры. Ежели таким вредителем является владетельный князь, то он постановляет, чтобы никто, кроме него, не вмешивался в разбор колдовского преступления, чтобы показания давались только ему и тому подобное». Те, которые оказывают непосредственное противодействие инквизиционному процессу или приведению в исполнение его приговора, а также оказывают прямую поддержку в этом своим советом, помощью или покровительством, хотя и весьма виновны, не должны быть, однако, рассматриваемы как еретики. Они становятся еретиками в том случае, если они замешаны еще в других преступлениях. Тем самым они подпадают под отлучение. Если они пребудут в нем больше года, то их надлежит осудить как еретиков. Имеются и такие, которые оказывают инквизиции косвенное противодействие. К таковым следует причислить тех, которые постановляют, чтобы никто не носил оружие для взятия еретиков под стражу, кроме принадлежащих к семье владетельного князя и тому подобное». Вина, оказывающих косвенное противодействие, менее значительно, чем вина, оказывающих прямое противодействие. Своим проступкам первые не становятся еретиками, но они тем самым отлучаются от церкви. По прошествии года, если они не принесут покаяния, они подлежат, так же, как и последние, осуждению, как раскаявшиеся еретики». Они допускаются к милосердию лишь после клятвенного отречения от ереси.